Глава 24. Звон сирен отражается в подсознании монотонным эхом. Оно перекрывает все витающие в разуме мысли, за исключением одной единственной. Все эти девушки лишь часть теневого бизнеса. Чужие слова в моей голове отзываются в сердце щемящей тоской, пока я растерянно пялюсь на изображение старшей сестры, испачканное багровыми пятнами. Да, мои руки до сих пор в крови и я до сих пор сижу на стылом асфальте, опираясь спиной на холодное железо серебристого автомобиля. Переулок оцеплен. На месте преступления работают эксперты, а мертвое тело дочери нефтяного магната накрыто брезентом. Но меня никто не трогает. По крайней мере, сейчас. «Эбби! Эбби!» в определенный момент доносится с конца переулка полный отчаяния голос Аарона. «Пустите меня! Я должен ее увидеть!» Эбби! Его не подпускаются установленное ограждение. Двое полицейских удерживают англичанина силой, что-то негромко объясняя, в явном намерении успокоить. Я не смотрю в их сторону, но даже отсюда могу различить все то бесконечное количество боли, которое переполняет среднего из братьев Грин. Эбби! Ааа! Да отпустите же вы меня! Эбби! Кричит он снова и снова, ругается и проклинает всех. Кто только существует в этом мире. В конечном итоге, сломленного горем человека банально уволакивают в неизвестном мне направлении, в то время как я продолжаю с упорным мазохизмом рассматривать беспечно счастливую улыбку Анны, обнимающей меня за шею. Фотография сделана чуть больше трех лет назад. Я тоже улыбаюсь на этом снимке. Настолько искренне и радостно, насколько не смогу уже никогда, наверное. Слишком много происходит с тех пор. Всего. Та, кто вернула этот кусочек моей прошлой жизни, взяла ее у Маркуса. А значит, он с самого начала прекрасно знал, кто я такая и зачем явилась. Тот и не удивился даже, когда я созналась. Хотя нет, удивился. Теперь, если прокрутить в памяти тот наш разговор, я точно это осознаю. И удивился он тому, что я призналась». «Что это?» — вынуждает сосредоточиться на реальности голос куратора. Женщина так же, как и я, сосредоточена на окропленном красными пятнами изображении моей названной старшей сестры. По беспристрастному выражению лица и не понять, как она к этому относится, как и ко всему тому, что тут случилось. Когда-то эта фотография хранилась у Анны. Эбби отдала ее мне, сказала, что взяла у Маркуса, Не считаю нужным скрывать, и уже заранее предвкушаю ответную реакцию. Вот только она совсем не та, которую я ожидаю. Я не о фотографии, поправляет Шатенко, хотя по-прежнему смотрит только на нее. Флешка, обозначаю очевидное, сжимая тонкую цепочку со сколками пластика в другой своей руке крепче. Ее тоже отдала Эбби перед смертью. Во вторник она помогала мне готовиться к торжеству в честь обручения. Там список гостей, поставщиков и всякой хренотень, которую надо было учесть. Вру без зазрения совести, с такой легкостью, что и сама себе верю. Повсюду валяются лепестки черных орхидей, которые я выронила, когда заметила снайпера. Глок-45, который мне так и не пригодился, тоже лежит поблизости, на асфальте как и моя открытая сумочка. А больше и нет ничего, на что куратор может обратить внимание, так что вычислить суть уточнения не составляет особого труда. Еще Эбби сказала, «Все копленные на аукционе девушки часть теневого бизнеса Грина – не развлечения, а бывший управляющий Алсоплайн so говорил о том, что верфь, владельцем которой с некоторых пор я являюсь, должна была перейти в собственность мнимой наследницы, покойного владельца еще три месяца назад. Отсюда следует, что либо Маркус не только понял, кто я, когда увидел воочию, но вообще заранее знал о моем будущем присутствии на аукционе, а также подготовился к тому, что будет происходить после, либо есть что-то еще, меняю тему, отвлекая нас обеих от Былова. Думаю, стоит это выяснить. В конце концов, Вряд ли тот, кто нажил миллиардное состояние практически с нуля, настолько впечатлился выцветшей фотографии первокурсницы военной академии, что заочно решил жениться. Заканчиваю решительно и поднимаюсь на ноги. Ключ к «Мерседес-Бенц» находится в замке зажигания, поэтому мне не требуется каких-то особых усилий, дабы устроиться за рулем. Разве что перед этим приходится поднять огнестрельное и сумку, оставив их, на пассажирском сидении. «Что ты делаешь?» – устало вздыхает куратор, «как только я завожу двигатель». «Эбигейл Олдридж, машина уже не нужна, а мне пригодится», – обозначаю, как есть, не считая нужным оправдываться каким-либо еще образом. «Надо поговорить с бывшим управляющим Алсоплайн снова и выяснить подробности, пока не умер кто-нибудь еще». То, что автомобиль, по идее, должен быть конфискован как улика по делу об убийстве его владелицы, и мне не следует к нему вообще прикасаться даже, я самым наглым образом игнорирую. Вряд ли соблюдение всех процедур реально поможет найти того, кто причастен к ее смерти. Стрелка ведь так и не нашли по горячему следу. Больше, чем уверена, и не найдут уже теперь. Где ты была, когда я тебе говорила, что мы больше не при делах? обреченно закатывает глаза Шатенко. «Ты не детектив, Станислава, всего лишь актив в операции, которая прекращена еще час назад». «Вот именно, соглашаюсь с ней покорно, переключая рычаг управления в необходимое для движения положение. Поэтому ты всегда можешь сослаться на то, что я вышла из-под контроля. А еще можешь выслать мне один полезный адрес, дополняя многозначительно с усмешкой». «Судя по хмурости на лице собеседницы, моя идея ей явно не по душе, но...» «Адвокаты Маркуса Грина в пух и прах разнесли ближайшее полицейское отделение, так что проводить допрос и дальше не получится. Скоро его отпустят, так что советую учитывать это. Вынужден, сдается куратор. Придется мне и правда писать отчет подлиннее». Ворчит себе под нос и отступает на шаг назад тем самым давая негласное разрешение заниматься самоуправством и дальше. А мне два раза повторять не надо, тем более, что теперь я окончательно убеждаюсь в том, что что-то скрывает здесь не только медиамагнат. Если бы женщина действительно не видела смысла в том, что я делаю, черта с два бы я покинула этот переулок, тем более таким способом. Остается только выяснить, что именно никак не доходит до моего измученного разума. А последним я думаю, еще довольно долго. В то время как покидаю пределы Лондона в сторону одного из пригородов, выжимая максимум скорости, которую только способна контролировать с учетом дорожных условий. И пока, раз за разом, до судорог в пальцах, сжимаю в ладони остатки цифрового накопителя, испорченного снайперской пулей. Жаль, выкидываю испорченную флешку из окна посреди пустого шоссе, предварительно отсоединив ту от цепочки. Почему я не рассказала правду о носителе информации? Не потому, что я не доверяю куратору, но у меня есть свой, особый расчет на этот, с виду бесполезный кусок пластика. Пришедшее на телефон сообщение с адресом, который я просила, только укрепляет мои планы на ближайшее будущее. Надеюсь, Марку Сугрину в нем не найдется места, иначе... Будет действительно больно. К тому моменту, как я добираюсь до нужного места, начинает темнеть. Закатные краски хмурого небосвода сливаются с алым заревом, виднеющегося издалека пожара, будто так и задумано самой природой. Хотя вряд ли с этим согласен кто-либо еще, учитывая развернувшуюся на узкой улочке панику и суету. Небольшой одноэтажный домик, объят высоким столпом пламени, который тушит примерно с десяток пожарных. Территория оцеплена, и вряд ли меня пустят внутрь, поэтому ничего не остается, как наблюдать издалека. Черт, черт, черт! На противоположной от горящего дома стороне дороги, на краю лужайки, кутаясь в плед, стоит англичанка в преклонном возрасте. Она так же, как и я, наблюдает за развернувшейся картиной и утирает скупые слезы на глазах. «Как это случилось?» – спрашиваю у нее, опустив стекло. «Из автомобиля я не выхожу. Вряд ли кто-либо оценит мой наряд с добренной порцией чужой крови». «Говорят, утечка газа!» – разводит она руками. «Как же так?» – качает головой больше своим мыслям, чем обращаясь ко мне. «А хозяин дома?» – интересуюсь дальше. Она снова качает головой и жалобно всхлипывает. «Говорят, внутри был, когда произошел взрыв», — отзывается она. «Да и где ему еще быть в такое время? С работы его выгнали, родственников у него нет, совсем один. Разве что собака была, никого больше. И та сгорела вместе с ним», — вздыхает тяжело. «Уже два часа почти, как потушить не могут». «Дальше я не слушаю». Переключаю рычаг управления передач и сдаю назад, а после и вовсе разворачиваю машину в обратном направлении. Вот только отъехать далеко все равно не получается. Стоит приблизиться к первому попавшемуся перекрестку, как встречная машина перегораживает с собой дальнейший путь. Я едва успеваю затормозить, чтобы со всей дури не врезаться, в Маркуса Грина. А я уж было думала, что Паршиве сегодняшний день стать уже не может. Снова ошибаюсь. Он выбирается из машины еще до того, как я успеваю перевести дыхание. В несколько быстрых размашистых шагов брюнет приближается к дверце с моей стороны и в считанные мгновения вытаскивает меня на улицу. Ультрамариновый взор становится практически черным, пока мужчина придирчиво осматривает меня с ног до головы. Брови хмурятся, а небрежная ухмылка на его губах превращается в брезгливый оскал, прежде чем он первым нарушает воцарившуюся тишину. «Какого чёрта ты здесь делаешь? Кто разрешил тебе покинуть галерею?» — отчеканивает сквозь зубы. «Что ты забыла в том переулке? Да ещё из Эбигейл. И почему ты не берёшь трубку, когда я тебе звоню? Почему не отвечаешь на сообщение?» — встряхивает за плечи, сверля, — требовательным взором. Наверное, нервы окончательно сдают. А может, ледяная ярость в его взгляде придает столько упрямства и храбрости, потому что лично мне самой на ум никак не приходит. Откуда во мне берется такой неиссякаемый поток дурости? Я здесь, потому что хотела выяснить, что за мерзкие игры ты ведешь на самом деле, говорю как есть. Я здесь, потому что единственный, кто мог дать мне честные ответы, Живет вон в том доме. Жил, точнее. Скидываю с себя чужие руки и тыкаю в направлении, где виднеется пожар. Я здесь, потому что не нуждаюсь в твоем разрешении, чтобы пойти куда-нибудь. Я здесь, потому что ты лживая скотина, в которой столько дерьма. дальше приходится заткнуться. Маркус сдавливает правой рукой за подбородок с такой силой, что я едва терплю боль» не до бесполезной тирады становится. «Лживая скотина?» переспрашивает он обманчиво-мягко. Однако до сих пор пылающая в его глазах ярость, граничащая с откровенным бешенством, не позволяет обманываться. Даже после того, как хватка на моем лице заметно слабеет, хотя ладонь грин так и не убирает. «Да!» выкрикиваю во весь голос, подкрепляя собственное утверждение ударом в колено. «Лживая скотина!» Пользуюсь возможностью и отшатываюсь назад. Жаль, моя относительная свобода длится недолго. С -с -с, срывается с уст Маркуса, прежде чем он в одно мгновение ловит меня за руку, а после одним рывком разворачивает к себе спиной и толкает к машине. Второе запястье тоже оказывается в плену. Не успеваю опомниться. При столкновении я довольно сильно ударяюсь бедром о холодное железо, хотя не чувствую боли но кожу ощутимо саднит и печет. «Правда решила, что можешь со мной справиться?» С отчетливым предвкушением в тоне интересуется Маркус очень тихо, прижимаясь ко мне всем телом. «Я что, совсем сумасшедшая, что ли?» «Нет», — отвечаю, скорее на вопрос в своих мыслях, чем на тот, который обозначен для меня англичанином. «Тогда какого хрена это только что было, а?» Цветочек! уточняет в явной издевке. И вот что сказать, особенно если последние маломальски здравые мысли закончились еще в тот момент, когда я поняла, кто именно преградил мне дорогу. Потому и молчу. Обычно это срабатывает лучше остального. Ну ладно, раз ты успокоилась, начнем сначала. По-своему расценивает возникшую паузу Маркус. Зачем ты сюда приехала, я примерно понял. Но если ты будешь столь любезна пояснить мне конкретнее, думаю, будет легче нам обоим. Ага, как же. Но то про себя, а вот вслух. Пассажирское сиденье, сам посмотри. Еще одна пауза длится дольше предыдущей. Пусть и не сразу, но мужчина отпускает мои руки и отстраняется на полшага назад, через открытое окно доставая то, О чем речь? И даже больше. На крыше машины оказывается сначала фотография, где запечатлены я и моя погибшая сестра, а после цепочка, на которой прежде была нанизана флешка. Хм, очевидно, тут мы сразу переходим к той части, где я лживая скотина, а ты в поиске честности. Ничего не выражающим тоном, комментирует Маркус, добавляя к вещам, находящимся на крыше, Глок-45. Как только оболочка огнестрельного из полимера касается серебристой поверхности автомобильного кузова, мужчина отступает на шаг назад и скрещивает руки на груди. Честно говоря, мне разом дышать становится легче. На секунду я почти верю в то, что его слова – самое что ни на есть открытая угроза. Зато теперь… «Не боишься, что я пристрелю тебя?» Задаю вопрос, на который не жду ответа. Я знаю про верфь. Ее забрали у владельца еще три месяца назад. Про то, что ты используешь девушек с аукциона в своих теневых делишках, я тоже знаю. И знаю о том, что ты был в курсе, кто я такая с самого начала. Эбер сказала: Еще она отдала мне флешку с соответствующей информацией. Ей злополучный накопитель отдала Анна. За эту флешку ее и пристрелили в том переулке». Хмыку, не скрывая горечи, невольно бросив взгляд на свое платье, испачканное кровью девушки. Знаю о том, что еще одиннадцать девушек, чьи эксклюзивные контракты были куплены тобой на аукционе, устроенным ОС. Мертвы. Все до одной, Маркус. Да, я действительно теперь знаю многое. Не знаю только то, как всю эту хренотень связать с моим брачным договором. Но о том я, конечно же, не говорю». Наивно надеюсь, что вскоре и это станет понятным. Впрочем, надежда оправдывается довольно быстро. «И где эта флешка теперь?» – бесцветно проговаривает Грин. «Он все еще на расстоянии от меня в полшага, но явно едва сдерживается, чтобы снова не сократить эту дистанцию. Скажу, если расскажешь мне о том, на кой черт я тебе сдалась, произношу дело нарвнодушно» хотя на самом деле внутри меня еще больше напряжения, нежели вижу в мужчине. «Я уже говорил тебе об этом», отзывается он в таком же фальшиво-нейтральном тоне. «Твою ж мать!» «Даже если и так, есть что-то еще, стараюсь сохранять внешнее спокойствие, хотя раздражение в моем голосе все равно проскальзывает. Даже если и так, я не обязан делиться с тобой этим». «Хватит с меня и того, что я позволил тебе залезть в мой сейф, выполнив то, из-за чего ты продала свое тело», — флегматично хмыкает брюнет. «Я не настолько безрассуден, цветочек, пустить в свой дом ту, у которой досье на меня в разы больше, чем собственная биография, и при этом оставить в качестве пароля дату смерти своей матери», прищуривается с насмешкой в снисходительном дополнении. «Я дал тебе то?» ради чего ты ко мне пришла. Теперь твоя очередь выполнить то, зачем я тебя к себе взял. Да блять! Если ты не желаешь делиться этим со мной, тогда я узнаю сама, бросаю отрывисто, хватая с крышки пистолет. Уйди с дороги, Маркус. Направляю прицел на мужчину. А то, если ты так сильно не хочешь раскрывать то, что поможет мне вычислить убийцу Анны, я могу решить, что это действительно ты сделал. Убил ее. Их всех убил. Насмешка на его лице стирается в одно мгновение. Нравится тебе это или нет? Сделка есть сделка, мрачно сообщает Грин. Ты подписала контракт. Даже два. Будь любезна, исполняй. Сокращает дистанцию между нами, тем самым прижимая к своей груди дуло, направленного мною оружия. Или стреляй. Ну, точно псих. Уйди с дороги, Маркус. Прошу снова, крепче сжимая пистолет. Во взоре цвета темный ультрамарин вспыхивает новая насмешка. «Так и думал, что не сможешь», констатирует факт, аккуратно перехватывая огнестрельное в моей руке. Но не забирает, не предпринимает ни одной попытки даже к чему-то подобному. Просто держит Глок вместе со мной. Если бы ты действительно верила в то, что я убил тех девушек, то давно бы выстрелила. Не стало бы мне ничего объяснять». Улыбается неожиданно ласково. «Я почти теряюсь в этой улыбке и стараюсь не думать о том, насколько он банально прав. Пожалуйста, Маркус, просто уйди», скатываюсь до едва слышимого шепота. «Уже не просьба, мольба». «Не уйду и тебя не отпущу», снова улыбается Брюнет. «У тебя что?» «С памятью проблемы?» — интересуется, задумчиво в довершении. «Говорил ведь уже тебе, это неоднократно!» — добавляет великодушно. «Кажется, у меня скоро начнется нервный тик». «Точно псих!» — невольно срывается с моих уст ворчливо, как очередное отражение моих мыслей. «Это мы с тобой тоже уже обсуждали!» — напоминает он. «Притом в голосе слышится столько тепла и странной нежности, что я окончательно теряюсь. Вроде бы еще минуту назад я реально была готова его убить. А теперь? А что теперь? Если ты не расскажешь мне о том, что я хочу знать, то я уйду, Маркус. И так или иначе все равно узнаю. Не сейчас, так позже. Ты не сможешь контролировать меня круглосуточно. Все ближайшие пять лет. Даже если я останусь с тобой. Проговариваю предельно мягко. Тем более после того, как Эбби отдала мне ту флешку, за которой давно открыта охота. Можешь упрямиться сколько угодно и напоминать мне о том, кто из нас двоих тут главный. Но факт есть факт. Проблема не исчезнет, пока ее не решить. Сегодня снайпер не успел совершить второй выстрел. Но что будет завтра? Не может с точностью знать никто. Я разжимаю пальцы, отпуская пистолет. Он остается у мужчины. Ненадолго. Маркус забрасывает оружие обратно на пассажирское сиденье автомобиля. «Хорошо, ты права», — Сдается он подозрительно быстро. «Я расскажу тебе то, что ты хочешь знать. Но в этом случае ты должна пообещать мне кое-что сначала». А вот и подвох. «Что именно?» — интересуюсь встречно. «Ты не будешь делать поспешных выводов и больше не сделаешь абсолютно ничего, предварительно не поставив меня в известность, даже если это будет что-то совсем незначительное на первый взгляд, а также отдашь мне ту флешку. Договорились? Ох, и нравится же ему заключать сделки. А вот мне нет, совсем-совсем не нравится. Но что поделать? Так уверен, что я сдержу данное слово. Все еще пытаюсь увильнуть от навязанных обязательств. Об этом уж я позабочусь. «Не сомневайся», — на удивление довольно хмыкает Маркус. «Ничего не остается, как прогнуться под обстоятельства». «Значит, договорились», — копирую его тональность. Мое подсознание давно готово воспринимать то, что последует за этим обещанием, однако англичанин не спешит исполнять свою часть сделки. Как и в начале нашей встречи на этой дороге, он придирчиво осматривает меня с ног до головы, а после снимает с себя пиджак, накидывая его на мои плечи. Притягивает к себе и крепко обнимает, то ли пытаясь согреть таким образом, то ли просто желает быть ближе. А ведь и правда давно замерзла. Ты верно сказала насчет верфи. Алсоплайн отошла в наследство еще три месяца назад. Но не благодаря каким-то моим усилиям. Я тут, честно говоря, особо ни при чем цветочек. В данном случае... «Я всего лишь пытаюсь исправить ситуацию с наименьшими потерями. Для нас обоих», – заговаривает Маркус спустя долгую паузу. «Компания перешла в твое законное владение с той самой минуты, как только ты переступила порог здания, в котором решила продать свои будущие пять лет в пользование тому, кто больше заплатит и в одностороннем порядке подписала открытый контракт на аукцион. Все» кто был в том зале из участвующих в торгах. В действительности они покупают не девушек, а компании, которые на них записаны, чья история в прошлом, мягко говоря, была не очень чистой. Лот на сцене – всего лишь приятное дополнение, как бы мерзко то ни звучало. В том мире, где мы с тобой познакомились, ни одна живая душа не стоит миллион евро. У меня в голове буквально атомная бомба взрывается. Кусочки пазла, что я так старательно собирала на протяжении последней недели, разлетаются на неопределенные составляющие части и собираются в совершенно другой образ. Когда мой отец умер, green Групп была на грани банкротства. Я смог сохранить его наследие только благодаря тому, что стал частью всего этого, продолжает Маркус приглушенно. Риск минимален. Фактически участники торгов получают новый капитал от иностранок, которых можно обвинить в случае чего, в чем угодно, тем самым выйти из этой грязи чистыми. Мне удалось провернуть подобное 11 раз. На 12-й твоя сестра оказалась не такой покорной, как другие девушки. Она захотела больше, чем я ей предложил, выставила свои условия». Мне пришлось считаться с ними, поскольку официальная сделка с моей стороны должна быть предельно чистой. В итоге все закончилось плохо. Сжимает меня в своих объятиях крепче прежнего, словно я исчезну, будь то иначе. А я просто-напросто перестаю дышать. Потому теперь точно знаю, кто убийца. Но ведь я обещала не делать поспешных выводов. «Так вот, почему ты решил, что к убийствам причастны люди ОС, обозначаю вслух лишь малую долю того, что сейчас буквально кипит в моем разуме. Маркус не отвечает. Мне приходится приподняться и потянуться к нему выше, касаясь мужского лица в легком успокаивающем поцелуе. Флешку разнесло снайперским выстрелом. То, что от нее осталось, я выбросила по дороге, пока ехала сюда, исполняю свою часть обязательств по-прежнему прижимаясь губами к его щеке. Нет больше никакой флешки, Маркус. Понятия не имею, с чего бы мне тревожиться за стоящего рядом, но почему-то никак не отпускает противное давящее чувство, пока ощущаю, насколько сильно он напряжен и мрачен. «Хорошо», — выдыхает Грин спустя целую минуту, кажущуюся лично мне настоящей вечностью. «Не уверена». Поверил ли он мне на самом деле, но все равно беззаботно улыбаюсь ему в ответ. И не сопротивляюсь, пока брюнет ведет за руку к своей машине, усаживая на пассажирское сиденье. Терпеливо жду, пока он забирает все необходимое из автомобиля Эбби и отгоняет «Мерседес» к обочине, а после возвращается за руль. И самым бессовестным образом засыпаю, пока немецкий спорткар несется по загородному шоссе в направлении поместья Медиамагната. Наконец-то согреваюсь.